Священник, его жена и дочь ожидали их. Сэр Артур немедленно определил источник простых вежливых манер Джорджа, а также его самодостаточности. Семья была рада его приходу, но без восторженности. Сознавала его славу, но без благоговейности. Он испытал облегчение. Вопреки обыкновению, оказавшись в обществе трех людей, не прочитавших... Он готов был побиться об заклад, не единый из его книг. Священник был более светлокожим, чем его сын, с плоской макушкой, лысеющей от висков, с оттенком бульдожести в характере. Джордж наследовал его рот, но вот глаза выглядели одновременно и более красивыми, и более восточными. Достаются толстые пачки документов. Артур наугад вытаскивает конверт. Письмо из одного листа, сложного в четыре плотно исписанные странички. «Мой дорогой Сапурджи», — читает он, — «имею большое удовольствие сообщить тебе, что наше намерение теперь пересмотреть преследование священника». Позор Грейт Уайрли. Уверенный почерк. — подумал он, — они просто четкие. — Некий приют для умалишенных ближе, чем в сотни миль от твоего трижды проклятого дома. И что ты будешь насильно увезен, если позволишь себе выражать свое мнение. Пока ни единой орфографической ошибки. Я пошлю двойное количество самых адских открыток, при первом же удобном случае, от твоего имени и от имени Шарлотты. Шарлотта, предположительно, жена священника. Месть тебе и Бруксу. Фамилия знакомая по его розыскам. Послал письмо от его имени в курьер, что он не станет отвечать за долги своей жены. Повторю. Постановление о сумасшествии не потребует, чтобы тебя забрали, поскольку эти личности наверняка тебя арестуют. А затем четырьмя строчками лесенкой издевательское прощание. С пожеланием тебе веселого Рождества и Нового года. Остаюсь, как всегда, твой Сатана, Бог Сатана. Омерзительно сказал сэр Артур. Который из них? Одно от сатаны. Да, сказал священник. Корреспондент усердный. Артур познакомился еще с несколькими образчиками. Одно дело было слышать про анонимные письма и даже читать отрывки из них в прессе. Тогда они казались детскими шалостями. И совсем другое обнаружил он держать такое письмо в руке, сидя с его получателями. Первое было гнусностью с этим подлым упоминанием жены священника по имени. Работа сумасшедшего, пожалуй, на сумасшедшего с четким, хорошо поставленным почерком, способного ясно выражать свою извращенную ненависть и безумные планы. Артура не удивило, что семья и же начала по вечерам запирать все двери. — Веселого Рождества! — прочел Артур вслух все еще словно не веря своим глазам. «А у вас нет подозрений, кто мог бы написать эти отвратительные выпады? Подозрений? Никаких. Служанка, которую вам пришлось прогнать, она уехала отсюда уже очень давно. Ее родные? Ее родные порядочные люди. Сэр Артур, как вы понимаете, мы с самого начала много об этом думали, но никаких подозрений у меня нет». Сплетины слухов я не слушаю. Но если бы и так, чему это помогло бы? Сплетни и слухи были причиной заключения моего сына в тюрьму. И у меня нет желания, чтобы кто-то претерпел то, что пришлось терпеть ему. Если только он не был бы виновен. Справедливо. А этот Брукс? Он бакалейщик и еще торгует скобяными товарами? Да». Он тоже некоторое время получал такие же анонимные письма. И относится к ним более флегматично или бездеятельно. Во всяком случае, в полицию он обращаться не хочет. На железной дороге было какое-то происшествие, связанное с его сыном и другим мальчиком. Подробности я уже не помню. Брукс ни в коем случае не захочет сделать наше дело общим. В округе к полиции относятся без уважения, должен сказать вам. Чистая ирония, что из всех местных жителей именно наша семья была наиболее склонна доверять полиции, а также главному констеблю. Его позиция была несочувственной. «Мистер Эйдлджи. Артур специально постарался произнести его фамилию. «Я намерен выяснить, почему...» «Я намерен вернуться к самому началу дела. Скажите мне, кроме прямых преследований, сталкивались ли вы с какой-либо другой враждебностью с тех пор, как приехали сюда?» Священник вопросительно смотрел на жену. «Выборы?» — отвечает он. «Да, верно. Я не раз одалживал школьный зал для политических собраний». У либералов возникли трудности с получением зала. Я сам либерал. Были жалобы некоторых особенно консервативных прихожан. Что-нибудь сверх жалоб. Один или двое перестали посещать Святого Марка это правда. А вы продолжали предоставлять зал. Разумеется. Но не хотел бы преувеличивать. Я говорю о протестах, настойчиво выраженных, но вежливо. Я говорю не об угрозах. Сэра Артура восхитила щепительная точность священника, а также полное отсутствие жалости к себе. Те же качества он заметил и у Джорджа. Капитан Энсон был как-то к этому причастен. Энсон? Нет, это же чисто местное. Он оказался причастен только позднее. Я включил его письмо для вашего ознакомления. Затем Артур перебрал с семьей Джорджа все происшествия с августа по октябрь 1903 года. Не уловит ли он какой-нибудь непоследовательности упущенной детали или противоречия в фактах? Задним числом остается только пожалеть, что вы не отправили инспектора Кэмпбелла с его людьми, своясь, пока они не получили ордера на обыск, а сами тем временем к моменту их возвращения пригласили бы солиситора. Но ведь это было бы поведением виновных. Нам было нечего скрывать. Мы знали, что Джордж ни в чем не виноват. Чем раньше полиция провела бы обыск, тем быстрее они могли бы предпринять плодотворные розыски. Инспектор Кэмпбелл и его люди, во всяком случае, вели себя вполне корректно.